Она смотрела, улыбаясь, оценивая ряды зрителей. «Так почему бы вам не устроиться поудобнее и не насладиться вечером? Я всего лишь настраиваюсь на нужную волну, внимательно слушаю и узнаю, кто сегодня посетил нас. Итак, если у меня будет для вас послание, будьте добры, поднимите руку и крикните, потому что иначе духи не смогут проникнуть к нам. Не стесняйтесь, просто крикните или помашите мне рукой». Тогда мои помощники бросятся к вам с микрофоном, не бойтесь. Просто держите его покрепче и говорите громче. В зале сидели люди всех возрастов. Старики принесли подушечки для больных спин. Молодежь сверкала голыми животами и пирсингом. Юнцы запихали верхнюю одежду под кресло, но пожилые аккуратно скатали свою и положили на колени, словно спеленутых младенцев. — Улыбайтесь, — приказала Эл. Вы пришли, чтобы повеселиться, равно как и я. А теперь, Ли, душечка, вернемся к тебе. На чем мы остановились? Есть некая дама по имени Кэтлин, которая очень-очень любит тебя. Кто бы это мог быть, а? Лен. Лен оказалась пустышкой. Девчонка лет 17, вся в каких-то идиотских пуговицах и бантиках. Волосы собраны в жидкие хвостики, личка остренькая. Эл предположила, что Кэтлин была ее бабушкой, но Лен не поверила. Она не знала, как звали ее бабушку. — Подумай получше, дорогая, — упрашивала Эл. — Она ужасно хочет поговорить с тобой. Но Ли покачала хвостиком. Она сказала, что, наверное, у нее вообще не было бабушки. В зале раздались смешки. Кэтлин говорит, она живет в парке, и у нее маловато денег. Погоди-ка немножко. Пенни. Улица Пенни-парк. Тебе знаком этот адрес? Вверх по холму от рынка... Это ужасно тяжело, говорит она, когда у тебя полный мешок картошки. Она улыбнулась зрителям. Похоже, Кэтлин не дожила до того дня, когда продукты стали заказывать по интернету. Честно говоря, только подумаешь как они жили в те дни. Надо почаще радоваться своему счастью. Ну что ли, как насчет Тенни-парк, как насчет бабули Кэтлин, взбирающейся по холму? Лин излучала скептицизм. «Она живет на Сандрингемкорт», — сказала она. «Да я знаю», — отозвала сел. «Я знаю, где ты живешь, солнышко, но я говорю совсем о другом. О каком-то старом местечке недалеко от Ланкашира или Йоркшира» где постоянно стреляют и играют в карты. Может быть, пули Бридж? — Ну да не важно, сказала Эрисон. — Иди домой, Лен, и спроси маму, как звали твою бабушку. Спроси, где она жила. Тогда-то ты поймешь, что сегодня вечером она была здесь ради тебя. Шелест аплодисментов. Строго говоря, она их не заслужила. Но зрители оценили, что она хотя бы попыталась. К тому же то, что Лен была глупа, как пробка, привлекло аудиторию на сторону Элл, подобная короткая семейная память. Обычное дело в этих юго-восточных городках, откуда никто не родом, где никто не задерживается надолго, а вместо центра — парковка. Здесь ни у кого нет корней. Люди не хотят то ли признаваться в них, то ли вспоминать свою чумазую малую родину и неграмотных бабок и прабабок. С севера. Кроме того, нынче у детей памяти хватает не больше, чем на полтора года. Из-за наркотиков, верно? Ей было жаль Кэтлин, которая задыхалась, но боролась изо всех сил. Из нее так и сочилась астматическая, добродушие, оставшаяся без ответа. Пенни-парк и ряды кресел перед Эл словно были окутаны северным смогом. Кэтлин говорила что-то о кофте. Некоторые мертвецы постоянно толдычат о кофтах. Пуговица. Перламутровая пуговица. Посмотри, не закатилась ли она за ящик комода? Тот маленький ящик, тот верхний ящик. Я как-то раз нашла там трехпенсовик в глубине комода. Он проскальзывает между. Ну, сама знаешь, заваливается за... Да как же его? В общем... Он застревает. Ну, вот я и взяла его, этот трехпенсовик, и купила подруге пирожное с грецкими орехами. Да-да, — подтвердила Эл. — Они чудесные, эти пирожные. — Ну, тебе уже пора, лапуля. Приляк, Кэтлин. Пойди и хорошенько вздремни. — Хорошо, — согласилась Кэтлин. — Но скажи ей, что я хочу, чтобы ее мама поискала ту пуговицу. И, кстати, если встретишь мою подругу, Морин Харрисон, скажи ей, что я ее уже тридцатый год ищу. Колет рыскала взглядом в поисках новой жертвы. Ей помогали мальчик лет семнадцати, одетый как бильярдист в лоснящемся жилете и перекошенном галстуке бабочки и, хотите, верьте, хотите, нет, сонная шлюшка из бара. «Придется самой мне бегать», — думала Колет. «Первые пять минут, слава богу, ничего не говорят о вечере в целом». «Послушайте, вот как это делается. Допустим, вечер скушен. Никто особенно не действует тебе на нервы». Из мира мертвых доносится лишь далекое неразборчивое бормотание. Тогда ты оглядываешь зал, улыбаешься и говоришь, «Послушайте, я хочу показать вам, как я делаю то, что делаю». «Я хочу показать вам, что в этом нет ничего страшного. По сути, это всего лишь способности, которыми обладаем мы все. А теперь скажите мне, кому-нибудь из вас...» Она делает паузу, обводит взглядом зал. «Кому-нибудь из вас кажется...» время от времени, что он обладает паранормальными способностями. Последующее зависело от, как выразилось бы, колет демографии Есть стыдливые городки и городки, где руки дружно взмывают вверх. И, конечно, раз уж ты на сцене, ты в состоянии почувствовать настроение, даже если тебя не проинформировали заранее, даже если ты никогда прежде не была в этом конкретном месте. Но словечко другое одобрение вроде «ну же, Не надо прятаться. И рано или поздно руки поднимутся. Ты присматриваешься. Вечный компромисс между льстящим сценическим освещением и необходимостью видеть их лица. Потом выбираешь женщину из передних рядов, не столь юную, как Лен, но и не выжившую из ума старуху, и просишь ее представиться. Джиллиан, Джиллиан. Хорошо. Ну, приступим. Джил, вы из тех женщин, ну... Она издает легкий смешок и качает головой. Ну, вы в некотором роде вечный двигатель. В смысле, так вас описывают друзья, верно? Всегда на ногах, днем и ночью. Вы ведь из тех, на ком держится мир. Но есть кое-что. Есть одна проблема. Сами знаете... Все друзья говорят, что вы уделяете себе слишком мало времени. В смысле, вы та, на кого все полагаются. Так, кому все приходят за советом. Вы надежны, как скала. Так ведь? Но все же скажите себе, погоди-ка, погоди минуточку. А к кому я пойду? Когда мне будет нужен совет?» Кто поможет Джилли, когда ей придется несладко. Дело в том, что вы слишком добры к своим друзьям, к семье. Вы только даете и даете и даете. И вы должны остановиться прямо здесь и сейчас и сказать себе «погоди-ка». А кто дает мне что-нибудь в ответ? Вы, Джиллиан, перебейте меня сейчас, если я не права. Можете дать очень много, но вы так заняты. Прибирая за другими людьми и приводя их жизни в порядок, что у вас практически нет возможности заниматься собственной, в смысле тем, что вам интересно, развивать свои таланты.